Пятисотая. Гуру. Прежде чем пытаться устранить планетное разновесие, уничтожим его в микрокосме своем. Бесполезно пытаться наводить порядок в космическом доме человечества, то есть на Земле, если в своем собственном доме, в котором живет вовлощенный дух, в теле, в организме своем, в микрокосме своем, не утверждено равновесие. Об этом пусть и будет первейшая забота. Если бы каждый человек прежде всего позаботился именно об этом, вернулся бы утраченный мир на землю. Вошли бы стихии в берега, и благоденствие воцарилось бы среди всех народов планеты.